Бюргеры глядели на Владимира Ильича одинаковыми голубыми глазками, будто им более некуда было глядеть, а Ильич вынужден был смотреть в окно, чтобы не сталкиваться с ними взглядом. «Не исключено, что шпики», — думал он, не успокаиваясь вовсе, хоть за окном проплывали столь милые его сердцу аккуратные и чистые немецкие деревни и кирхи. «Очередной Мариендорф», возник за круглым холмом, выверенным для гармонии пейзажа белыми домиками, стянутыми темными деревянными помочами. Вот и станция со слишком начищенным колоколом на перроне и слишком чистым начальником у колокола, когда еще удастся увидеть снова эти места, столь чуждые русскому сердцу и столь милые сердцу Владимира Ильича. Окончательным осуществлением жизненной цели мечты была не революция в России, а переход ее сюда, возможность отыскать сплоченные социалистические силы, мирно дремлющие сегодня под красными черепичными крышами Мариендорфа. А лицетворением которых был Карл, Карлуш, углубившийся в Ленина так, что можно из пушки стрелять над самым ухом, внутренне чистый, организованный и порядочный человек именно здесь, в Германии, в Швейцарии, и будет построен настоящий социализм. «России, несмотря на кажущуюся легкость переворотов и революций, да и склонности народа к мятежу, до да настоящего социализма не дорасти. Нет, не дорасти. Нет, — сказал Ленин по-русски, — не дорасти. Вот так-то». И рука его потянулась к блокноту и карандашу, что лежали у него на коленях, чтобы занести на бумагу некоторые мысли, что могут оказаться полезными в предстоящих дискуссиях с соратниками по революционной борьбе. И он не увидел как усмехнулся вице-консул, как сузились глазки Бюргера, как сжала его кисть цепкими крестьянскими пальцами его жена. Но это все увидел и услышал, несмотря на чтение Карлуша Платтен, Он отложил, даже отбросил в отчаянии книгу и, толкнув Ленина в плечо, начал изображать пальцами язык глухонемых, а губами стараясь передать испуганно обернувшемуся Ленину всю опасность их положения. Швейцарский дипломат обернул к ним злое холёное лицо и с некоторой усмешкой наблюдал за соседями, в которых угадал жуликов и мошенников, хотя, впрочем, не знал пока целей их мошенничества. Владимир Ильич, уже углублённый в нужную и срочную работу, Лишь отмахнулся от нелепых и непонятных Знаков Карла Платтона Так как в авантюрах Его интересовала лишь разработка плана И самое начало действия Рутина поддержания авантюры Его обычно тяготила Он мог сбрить бородку, чтобы обмануть Этих самых шпиков, но затем Забывал брить ее ежедневно Начисто упустив из памяти Что он глухонемой Владимир Ильич счел жесты Карлуши Не более как нелепой игрой и отмахнулся от игры Карл Бросив опасливый взгляд на соседей по купе, никто из них не скрывал своего интереса к ним с Лениным, счел за лучший сделать вид, будто ничего не произошло, а Ленин, между тем, вовсе увлекшись работой, начал напевать, не размыкая губ, танец маленьких лебедей из Лебединого озера. Более до самого Кёльна событий не произошло. В Кёльне была стоянка 20 минут, но кондуктор, проходя по вагону, объявил с нескрываемой скорбью человека, который привык, к неизменной точности немецкого айсбана, что отправление поезда задерживается еще на 15 минут. Вокзал в Кёльне расположен близко центра, над ним буквально нависает серая громада Кёльнского собора. Ленин выразительно ткнул пальцем в пачку газет, лежащую на сиденье между ним и Платаном, быстро поднялся, как только поезд замер у перона, и принялся одеваться. Платан последовал его примеру. На перроне было ветрено. Ленин застегнул верхнюю пуговицу и надвинул пониже шляпу. Платон принялся упрекать его за поведение в купе. «Ничего подобного!» Ленин, как и все великие люди, не любил признавать мелких житейских ошибок. «И если я даже что-то произнес, гарантируемо, что никто в купе этого не услышал». «Вы забывайте, что Германия охвачена шпиономанией», — возразил Платон. «Вас могли принять за английского шпиона». «Пускай они это только докажут», – возмутился Ленин, которому была отвратительна мысль о принадлежности к английской секретной службе. Англию, в отличие от Германии, он никогда не любил. В англичанах было много темного, тупого, и, главное, они, по мнению Владимира Ильича, были тайно нечистоплотны и склонны к садомии. Полицейский агент, который уже шел за ними в достаточной близости, чтобы слышать их слова, мысленно улыбнулся, так как каждому агенту приятно сознавать, что он вышел на настоящего шпиона. Агента послал следом за Лениным и Платтаном голубоглазенький бюргер, в действительности же криминальный советник Ганс Фридрих Розенфельд, уже во Франкфурте, заподозривший в шпионаже транзитных пассажиров из Женевы. Криминальный советник из Франкфурта – ехавший в купе со своей женой Гертрудой, а также агент в Кёльне, который спешил по перрону вслед за социалистами, и знать не знали об Ульянове Ленине и мало представляли себе значение российской революции. Зато были уверены в том, что английские агенты буквально наводнили Германию и потому были на страже и следили, не попадется ли агент в их поле зрения. Ленин и Платтон подошли к газетному киоску. Платтен расплатился за газеты, сюда уже поступили газеты с севера Германии, даже из Голландии и Дании. Не отходя от киоска, Владимир Ильич разворачивал газеты, отыскивая сообщения из России. Одно из сообщений заставило его выругаться по-немецки сквозь стиснутые зубы. «Тише!» – прошепел Платтен, оборачиваясь и с недовольством замечая совсем рядом молодого человека в сером пальто и с определенным наклоном головы, что выдавало его принадлежность к секретной полиции. «Что тише, — ответил Владимир Ильич, — что тише? Знаете ли вы, что Кейенский назначен военным министром? Не сегодня-завтра он объявит себя диктатором!» «О, комрад Ленин! — сказал Платон громким шепотом, — вы же глухонемой швед!» «Я глупый швед! — ответил Ленин, игнорируя предупреждение Карла. Если не случится чудо, я опоздал. К тому же нас никто не слышит». «Простите», — сказал кёльнский агент, подходя ближе и давая рукой сигнал Гансу Фридриху Розенфельду, чтобы тот возвращался к поезду, «но вы ошибаетесь. Я вас слышал, и вам придется снять вещи с поезда и проследовать за мной в управлении». Ленин взмахнул руками, пытаясь изобразить речь глухонемого, но агент лишь устало улыбнулся, как положено улыбаться героям, завершившим трудную и опасную операцию по обезвреживанию группы английских шпионов.